Расшифровка разговора. Фрагмент. Сильвия Циммерман. Частный дом. Верхний Ист-Сайд. Воскресенье, 29 октября, 14 часов 7 минут. Сильвия Циммерман. Том, я понимаю, насколько важно ваше расследование, но не могу взять в толк, почему вы хотите говорить со мной. Ни на одной из наших съемочных площадок ничего не было. Том Галагер. Я просто хочу выяснить, как обстояли дела в 2006 году. Вы же понимаете, кого я имею в виду, да? Сильвия Циммерман. Ну да, догадываюсь, что одну конкретную персону. Том Галлагер. Не назовете ли имя этой персоны? Как вы знаете, все совершенно конфиденциально. Сильвия Циммерман. Предположу, что вы интересуетесь Хьюго Нортом. Том Галлагер. А почему вы думаете, что именно им? Сильвия Циммерман, язвительно. «Да, это вполне очевидно. Уж такой вот он человек». «Нельзя ли поподробнее?» «Очень колоритный. Любит роскошь. Привык, что все делается, как ему хочется. Знаете вы таких?» «Не говорите, что еще не встречались с подобными людьми в кругу общения вашей семьи, Том. Мы все с ними встречались. Ему ни для чего и палец о палец ударять не нужно. Двери перед ним сами собой распахиваются». «Как, на ваш взгляд, он попал в киноиндустрию?» «Да, вот так и попал. Двери перед ним сами с собой распахнулись. А послушайте, я... я никакого отношения не имею к тому, что он делал потом. Я, возможно, нечаянно сыграла какую-то роль в том, что он укрепился в кинобизнесе. Но мы об этом можем попозже поговорить». «Ладно. Какое впечатление Хьюго Норд произвел на вас при знакомстве?» Наверное, он показался мне человеком, способным все для нас устроить. Забавно, я всегда говорила, что продюсер это человек, который все устраивает. Но в этом мире единственное, что по-настоящему все устраивает, это деньги. Единственное? Пожалуй, есть что-то еще: напор, семейные связи, талант, страсть, как в этом бизнесе частенько говорят. В ваших словах слышится цинизм. Разумеется, я цинична, Том. Я проработала в кинобизнесе больше 20 лет. Как после этого не быть циничной?